Глава 25. Сирена. Сирена — магическое существо, женщина с тремя личностями, человеческой, воздушной, подводной, вымирающий вид. В последний раз Брайт летала так давно, что уже не могла с точностью назвать дату. Когда на календаре, приукрученном к стене в ванной, появилась 19 сентября, Брайт с ужасом осознала, от отчего в последние дни чувствует себя такой слабой и тревожной. Никакая осенняя хандра тут ни при чем. Она просто не летала и не плавала уже почти три недели. Магия легко подавляется человеком. Это даже похоже на вполне обыкновенную жизнь, если давать сирене выходить из тени хоть раз в недельку. Но просидеть в заперти три недели... Удивительно, как еще не сорвало все клапаны. Брайт сидит на подоконнике, свесив на улицу ноги и крутит в руке записку, присланную отцом. «Я в порядке. Подвижек пока нет. Ждем реагенты». Писал быстро, почерк нервный и неровный. Брайт представляет себе, как он сидел над столом, волосы падали на лоб, карандаш подрагивал в руке. «Папа». шепчет она, качая головой. «Улететь бы сейчас, это же проще простого!» И прощает Раминер с этим его расизмом. «Что? Связь с Рэйвом Хейзом? Плевать! Уж поди мэр спасет своего сынка от смерти! Отец? Он может пострадать!» «Действительно пострадать!» И вот это уже связывает по рукам и ногам. Каждый ее шаг известен орденовцам. Брайт даже вычислила, какие преподаватели сочувствуют делам ордена. Декан – нет. Мерла – возможно. Преподаватель пинорского Соркс – абсолютно точно. Алхимик 100 – 100% да. Что самое, пожалуй, неожиданное. И это не считает того, что дети орденовцев или сочувствующих ордену везде и всюду. Они старосты, они есть в каждом доме, в каждом классе. В «Р-1» есть комната, в которой живут напыщенные первокурсницы с лечебного. Они даже не едят за общим столом, предпочитая бегать в город или в соседние дома к своим». Это не сильные маги, зависимые от таблеток. Это простые, слабые, грязные магички, не умеющие не только толком колдовать, но и, видимо, убирать за собой со стола. Брайт под надзором самым настоящим, а еще она все время чувствует присутствие Хейза за спиной, будто он наблюдает. Она знает, когда он опаздывает выпить зелье, знает, когда он злится, когда нечеловечески устает. Она может сказать, во сколько Хейс ложится спать, потому что ненадолго в эфире наступает тишина, а потом начинаются сны, и если не уснуть до него, можно много чего почувствовать. Хейс как был повсюду, так и остался. Раньше Брайт бесила, что все о нем говорят, теперь бесит, что он сидит внутри нее со своими чувствами». «Так сложно пить вовремя таблетки!» Набросилась она как-то на него во время отработки. «Тебя не спросил!» — ответил он. Она хотела хоть как-то его достать, обещала, что придумает, чем ответить, и ее месть будет изобретательнее. Но спустя неделю бесплотных попыток выяснилось, что единственное, что может его задеть, и правда секс. Скукота. Злость и усталость можно игнорировать. Есть еще боль, но ее придется испытывать и самой. Радость – подарок, которого он не заслужил. Опьянение – так можно и спиться. Эйфория – Брайт думала об этом и как раз собиралась опробовать этой ночью. Ей нужно полетать и поплавать – лучший способ достичь состояния чистейшей эйфории, но уже комендантский час. Она могла бы сделать это в первой половине дня, разумеется, но на океане проходят занятия по физической подготовке, и почти всегда там собираются толпы студентов. На стене торчат любители сделать фото на фоне океана. Там просто очередь из девиц с рассвета до заката. Полетать хоть немного. Каждый порыв ветра, что стремится залететь в окно ванной комнаты, которая Би заняла, заставляет ее пальцы сжиматься. Она еле держит себя в руках. Она хочет... это сделать. Она не выспалась, каждую ночь Рейв Хейс что-то выдумывает, он то прелюбодействует, один или с кем-то неизвестно, то до трех ночи делает что-то страшно увеселительное, то злится до чертиков, то испытывает ослепляющую боль. Сейчас, например, ему очень больно и немного самую каплю страшно. Это не тот страх, что Брайт хотела бы испытывать, он какой-то слишком обреченный, удушливый, Брайт нужно в небо. Срочно. Это зов на уровне инстинктов. В небе не будет Рейва Хейза. Просто не должно быть. Если и там будет он, то она сиганет с скалы. И дело с концом. К черту. Брайт-масон срывается вниз. Но не долетает до земли, подхваченная черным густым туманом трансформации. Тело меняется мгновенно, обрастает перьями, становится обтекаемым, легким. Воздух подхватывает его в один миг и уносит вверх, высоко над троминером. Так высоко, что Брайт, наконец, может пропеть птичью печальную песню. И пусть каждый, до кого ее донесет ветер, ощутит иссушающую тоску. Бини выбирает, куда лететь — Обычно за нее решают инстинкты. Она уже не может назвать себя человеком. Оборотни-перевертыши, дикари-волки, бреволанцы-птицы. Они ощущают себя людьми в животных формах. А Брайт ощущает себя сиреной в человеческом теле. И вот теперь она свободна, счастлива. И кто такая, чтобы сопротивляться природе? Более Рейва Хейза больше нет в груди, и страха нет. Брайт свободно и может делать, что захочет. Крылья несут к океану, ну конечно, птица даже не планирует надводной гладью, входит в нее со всего маху и стоит клюву погрузиться в океанскую соль. Лиловое пламя охватывает тело, океан шипит, принимая нежданную гостью. Перья опадают, крылья становятся гибкими руками, розовые кудри тонут в воде, укрывают обнаженное тело. Будто мистический плащ. У сирены лицо Брайт масон, только чуть более острые привлекательные черты. Ее глаза больше не розовые, они практически черные, зато кудри теперь парят подобные морской багрянке. Тело почти то же, что у Брайт, но не человечески гибкое. Сделав глубокий нырок до самого дна, рассеивая вокруг лиловый свет, Би показывается на поверхности, вытерев воду с лица и заправив волосы за уши. Она не может прогнать с лица сумасшедшую улыбку и срывается на смех. «Океан! Это прекрасно!» Раньше она плавала только в море, но сила океана завораживает, как ничто другое. Эйфория. Вот она. С безумным смехом Брайт снова ныряет, а потом набирает бешеную скорость и мчится под водой в глубину, прочь от берега. Ее снова влечет куда-то, но это и прекрасно. Сирене виднее, что сейчас правильно. Главное, что нет боли и страха и мыслей о Рэйви Хейзи, которого так много в ее жизни». «Сирена может думать о чем угодно, почему бы не о Энгроме Хардине?» «Он повадился таскать розы на длинных стеблях, и ими завалена вся комната. Жительницы r 14 уже перевели все вазы и благоухают, будто работают флористками. Нет, не ёкает. А может, красавчик-декан? Кажется, Люпьюран и Милона Ува на пару влюбились в него и теперь сидят на парах нейромодификации, как завороженные дурочки. Нет, ничего». Брайт выныривает и со счастливой улыбкой играет в догонялки с луной, что купается в Танацком океане, а потом бьет по поверхности рукой и выныривает почти по пояс. Так и замерев. Вода держит ее легко, Брайт может по ней даже ходить, если захочет. Она смотрит на свои розовые кудри, опутавшие тело мантией, и гладит их кончиками пальцев. Вот бы он увидел, как это красиво! «Нет!» «Нет, нет, дурочка!» Ее голос будто журчание воды, потусторонний, совсем не похожий на человеческий. «Нет, нет, нет! Никакого Рейва Хейза! Мы не думаем о врагах!» И ныряет снова. «Как хорошо! Как прекрасно!» Сирена снова плывет куда-то по своим сиреньим делам, скрывшись в глубине, пока над ней не нависает тень. «Это лодка на поверхности!» Брайт замирает, волосы медузами опутывают тело, парят в невесомости. Сирена смотрит вверх, отмахиваясь от надоедливых рыбок, признавших свою. Ее тянет наверх. «Идти?» — Устало спрашивает она у одной из рыбок. И та испуганно улепетывает, а сирена смеется, разгоняя и остальных тоже. Потом набирает скорость, стремясь к лодке. «Алле-алле-алле-у». Поёт сирена, выглянув на поверхность. Старая добрая песенка из легенд. «Я тебя, моряк, найду». Она тянется к бортам лодки. «Будешь ты отныне мой», — продолжает сирена, подтягиваясь на руках, а потом резко отшатывается и отталкивает от себя лодку. «Нет, нет, нет, нет же!» «Рррр!» — трепещет сирена. «Нет, нет, я сказала!» «Почему я понимаю каждое твое слово?» За что мне это, а, масон?